Глава третья. Китайский летописец. Главная торговая площадь города Мараканды тесно застроена рядами лавок. Проходы между ними образуют сеть извилистых улиц и переулков. Перед каждым домом лавкой у стены — глиняный квадратный выступ, покрытый стертым ковром. С утра на нем разложены различные товары. У одних купцов глиняные чаши и светильники, ножи, ложки. У других деревянные ящики с мелкими отделениями, и в них кольца с бирюзой, сердоликом, ляпь с лазурью, серьги, цепочки, браслеты, ожерелья, головные гребни, баночки с гвоздичным маслом и мускусной мазью. Среди товара сидит, поджав ноги, сам хозяин, поджидая покупателей. Сзади него раскрыты двойные дверцы, И на них, на деревянных гвоздях, развешаны башмаки, уздечки, ремни, пестрые шарфы, платки, деревянные сандалии. Закрывая дверцу, хозяин сразу прячет половину своих товаров. Тут же согнулся полуголый раб с длинными всклокоченными волосами. Он выстукивает молотком по наковальне, выделывая изогнутый нож или медные щипчики для вырывания волос. Между соседними лавками протянуты изодранные камышовые циновки. Проходящая толпа то попадает под яркие лучи солнца и на мгновение вспыхивает красными, желтыми, синими цветами пестрых просторных одежд, то снова окунается в тень и движется неясными пятнами. К площади примыкают переулки, где идет горячая работа, ряды горшечников, Оружейников, красильщиков, матерей, сапожников. Целый день до захода солнца заняты упорной, непрерывной работой. В одном переулке несколько лавок было занято торговцами, одетыми по-иному, чем обычные соктские купцы. Это серы, купцы из страны, лежащие далеко на востоке, за горными хребтами. Сэрами в древности назывались китайцы. Их торговые колонии были на месте так называемого восточного Туркестана, Кашгара. У них шла оживленная торговля с сагдианой. Слово «серы» значит «шелковые люди». Китай иногда назывался «серика». На них длинные черные или синие халаты, головы обриты, в ушах большие серьги. Этот ряд лавок торгуют шелковыми тканями, железными изделиями, башками, сделанными из нефрита и мыльного камня, и лекарствами, дающими старикам силу, молодость и здоровье. Несколько торговцев-серов шептались, сидя кружком на ковре. — Почему сегодня такие долгие моления на площади? Уже много лет эта страна живет счастливо, и никто ее не тревожит. Если в этой стране избран новый царь, то он уедет отсюда в Сузы, а в Мараканду будет назначен Сатрап, который с нас потребует богатых подарков. Смотрите, вот идет цен Цзи. Что нам скажет его мудрость?» Степенной походкой шел мимо них Цэнзы, одетый как и все купцы. На нем наброшен был на левое плечо серый плащ с широкой розовой каймой. Его скошенные полузакрытые глаза глядели устало. Привет тебе, Цэнзы. Остановись, скажи нам, что видел и что ты думаешь обо всем этом. Люди хотят крови. Гроза надвигается. — Можем ли мы быть спокойны? Если будет война, то у нас отнимут имущество, а может быть и жизнь. — Вы слышали? — шептали купцы. — Может быть, отнимут жизнь? Но куда же нам бежать? Разве можно бросить наши склады товаров? Что делать? Цензы повернулся и пошел дальше. Пройдя несколько лавок, он постучал палкой в ворота. Они приоткрылись, сдерживаемые цепью, и цензы проскользнул внутрь. Ему низко поклонился изможденный старик в головной желтой повязке. На его темном лице белела жесткая седая борода. Небольшой двор был окружен амбарами с дощатыми навесами. В раскрытую дверь рабы втаскивали полосатые узкие мешки, перевязанные камышовыми веревками. Несколько верблюдов лежало на земле. Густая пыль на них говорила о далеком пути. Цензы, пройдя калитку, очутился в саду, окруженном высокой глинобитной стеной. Он обогнул темный квадратный бассейн и пошел по прямой дорожке среди аккуратно подстриженных деревьев. В глубине сада была беседка с двусторонней покатой крышей. Внутри беседки улыбалось застывшей гримасой каменное изваяние. В IV веке до н.э. в Средней Азии было много буддистов, бежавших из Индии, где их преследовали брахманисты. Буддисты выстроили большое количество монастырей и распространяли изображения Будды. Китайцы, жившие в Сагдиане, Могли ознакомиться с учением буддизма, но в самом Китае буддизм получил распространение значительно позднее, через несколько столетий. Около трех стен изгибалась кирпичная лежанка, покрытая циновками и волчьими шкурами. В китайских хижинах устраивается длинная лежанка «кан» вдоль трех стен. Из маленькой печки у входа дым проходит внутрь лежанки и уходит в трубу, поэтому на лежанке всегда тепло. Цэн откинул занавеску на стене и вынул из ниши черную лакированную шкатулку. Он открыл ее серебряным ключиком и достал пергаментный свиток, бронзовую чернильницу с черным лаком и тростинку. Китайцы в то время еще не знали употребления кисти и туши. Оставив на полу сандалии, Цензы уселся на лежанке, поджав под себя ноги. Придвинул низенький столик на крохотных ножках, расправил на нем пергаментный свиток, снял крышку чернильницы, осторожно обмакнул тростинку в черный лак и стал быстро ставить правильными рядами значки сверху вниз. Он писал. Продолжаю мое письмо о той стране, куда направили меня добрые духи. Страна называется Канг-Юй. Китайский путешественник II века до н.э. Джан Цянь называет Сагдиану страной Канг-Юй. Она защищена горами и пустынями от вторжения других народов и многие годы живет в счастье и спокойствии, не испытывая бедствий войны. Эта страна канг и лежит на большом пути из страны небесного спокойствия к Западному морю. Страна небесного спокойствия — Китай. Богатые караваны с различными товарами беспрерывно проходят в разных направлениях через эту страну. Как это радует взор! Жители отличаются замечательными способностями в ремеслах и искусствах. Они высокие, бедняки... Заворачивают голову куском бумажной материи, богатые куском шелка. Одежду носят бумажную, шерстяную или кожаную. Очень любят торговлю, но имеют крайнюю склонность к наживе и обману. Какой стыд! Они чрезмерно высоко ставят и любят женщин, которые пользуются у них свободой. В каждой семье муж исполняет все желания жены. Ради того, чтобы постоянно быть женщинами, мужчины перестают заниматься военными упражнениями и теряют мужество. Безумцы, ведь это опасно. Кто станет охранять родную землю? Половина населения занимается земледелием и половина торговлей. В стране имеется замечательная порода пятишерстных лошадей. Самые красивые из них называются небесными и у них бывает кровавый пот. Китайские летописцы неоднократно говорят о небесных лошадях с кровавым потом, что это означает, пока объяснение не найдено. Нашим доблестным воинам подобало бы ездить на таких конях. В стране имеется 70 городов, окруженных высокими тройными стенами. В каждом городе живет князь и по наследству передает свою власть сыну. Если князя убивают, то царь присылает нового князя, который отрубает голову убийцы, а сам делается правителем. Земли плодоносны, дают обильную жатву и розданы князьям в вечное владение. За это они должны по первому требованию царя Являться на конях вместе со слугами, хорошо вооруженные, это разумно. Простые земледельцы могли бы жить привольно и счастливо в такой богатой стране, но четыре пятых своего урожая они должны отдавать князьям за то, что те им разрешают возделывать свои земли. Поэтому трудолюбивые крестьяне, имея хлеб, постоянно голодают. Как их жаль! Жрецы и некоторые князья умеют читать и писать. У них сочинения пишутся с помощью только двадцати пяти знаков, которые они переставляют в разном порядке, и этим обозначают различные вещи. Это хитро придумано, но наше письмо более мудро. Китайское письмо для каждого понятия имеет отдельный знак и иероглиф. Поэтому китайскому летописцу показалось удивительным и хитрым, как можно изобразить только двадцатью пятью знаками, то есть буквами, всякие предметы и понятия. Книжное обучение продолжается непрерывно. Книги написаны на выделанных коровьих шкурах справа налево. Это неудобно. Китайские иероглифы пишутся сверху вниз жители поют на праздниках песни о древних временах очень длинные песни всегда поются от начала до конца, так как они передают знания достойных поступков предков и мудрых правил жизни. мирная жизнь в течение многих лет сделала жителей страны конгюй очень богатыми они собрали в своих домах ценные товары из других стран довольные этими богатствами Они называют свою страну счастливая Кангьюй, но богатство, соединенное с жадностью, подобно мимолетному облаку. Так как всякое богатство вызывает у одних жадность, а у других зависть, то теперь государству Кангьюй грозит вторжение народа, который наступает с Западного моря, разоряя по пути всю страну. Во главе этого народа идет страшный царь, про которого говорят, будто бы на его голове растут два бараньих рога.